«Да, конечно, мы и вам поможем», — сказал начальник полиции, потягиваясь и зевая. «Когда же вы можете дать мне людей?» — нетерпеливо спросил Генри. «Что до этого, то мы сейчас очень заняты», — с ленивой наглостью заявил начальник полиции. «Разве не так, достопочтенный судья?» «Да, мы очень заняты», — подтвердил тот, зевая прямо в лицо Генри. — И будем заняты еще некоторое время, — продолжал начальник полиции. — Мы очень сожалеем, но ни завтра, ни послезавтра не сможем даже и подумать о том, чтобы оказать вам помощь. А вот немного позже, скажем, к Рождеству, — вставил судья. «Да, да, к Рождеству!» — подтвердил начальник полиции, отвешивая галантный поклон. «Зайдите к нам около Рождества, и если к тому времени дел у нас будет поменьше, быть может, мы и надумаем снарядить такую экспедицию. А пока всего хорошего, сеньор Морган!» «Вы это серьезно?» — спросил Генри с перекошенным от гнева лицом. «Вот такое же, небось, было у него лицо, когда он нанес предательский удар в спину сеньору Альфару Салано. Со зловещим видом изрек начальник полиции. Генри пропустил это оскорбление мимо ушей. Он думал о другом. «Я скажу вам, кто вы есть!» Вскипелон, охваченный справедливым негодованием. «Берегитесь!» — предупредил его судья. «Плевать мне на вас!» — бросил Генри. Вы ничего не можете со мной сделать. Меня помиловал сам президент Панамы, а вы, вы, жалкие ублюдки, ни люди, ни свиньи, не поймешь кто. Прошу вас, продолжайте, сеньор, сказал начальник полиции, скрывая под изысканной вежливостью бешенство. Вы не обладаете ни одной из доблестей испанцев или караибов, зато пороки обеих рас у вас в изобилии. «Свиньи вы, а не люди! Вот вы кто!» «Вы все сказали, сеньор. Все до конца?» Вкратчиво осведомился начальник полиции и пудал знак жандармам. Те набросились сзади на Генри и обезоружили его. «Даже сам президент Панамы не может помиловать преступника, еще не совершившего преступления. Правильно, судья?» спросил начальник полиции. «А это новое преступление!» С готовностью подхватил судья, с полуслова поняв намек начальника полиции. «Этот пес, гринго, оскорбил закон!» «Тогда мы будем судить его и судить немедленно, не сходя с места. Не будем возвращаться в суд и снова открывать заседание, к чему себя утруждать. Будем судить его здесь, вынесем приговор и пойдем дальше. У меня есть дома дом бутылочка доброго вина». «Я не любитель вина», — поспешил судья отклонить предложение. «Мне бы лучше мискаля». А пока что, поскольку я и свидетель, и жертва оскорбления, и поскольку надобности в дальнейших показаниях помимо тех, какими я располагаю, нет, я признаю обвиняемого виновным. Какое наказание предложили бы вы, сеньор, Мариан Верхара и Ихос? — Сутки в колодках, чтобы охладить, чересчур горячую голову, этого гринго, — ответствовал начальник полиции. — Такой приговор мы ему и вынесем, — объявил судья. и он вступает в силу немедленно. Уведите заключенного жандармы и посадите его в колодки».